Глава 22. Начальная последовательность. Поднявшись по лестнице и вернувшись в приёмную, Клейн собирался попрощаться с Разанной, когда услышал, как она быстро говорит: "Капитан попросил сказать, что ты можешь прийти в понедельник. Он хочет, чтобы ты уладил свои домашние дела". Хорошо. Клейн не ожидал, что руководство Ночных Ястребов будет таким гуманным и любезным, и это заставило его почувствовать благодарность. Кален планировал проснуться рано утром и воспользоваться возможностью побродить по городу, чтобы посетить университет Тангона. Он планировал проинформировать руководство, что не придёт на следующее собеседование. В конце концов, изначально он получил возможность пройти собеседование из-за рекомендательного письма его профессора. Независимо ни от чего, это была обычной вежливостью, даже если не для себя самого, Кален должен уважать усилия наставника. В этом мире не было телефона, а телеграммы разносились людьми. Так что отправлять письмо было слишком поздно. Кален подумал, что поездка в университет на конке является самым экономичным решением. Получив одобрение капитана, Калену уже не нужно спешить. Он мог проснуться позже и всё равно успеть вовремя. Кален как раз собирался снять шляпу, чтобы попрощаться с Разанной, когда ему в голову пришла мысль. Он оглянулся и понизил голос. Разанна, ты знаешь, что является начальной точкой полной последовательности церкви? Он забыл спросить об этом старого Нила. Глаза Разанны расширились, и она удивлённо посмотрела на Клейна. Хочешь стать по ту стороннем? Неужели всё настолько очевидно? Язык тела выдал Клейна, а потом он смущённо ответил. Козная, что в мире существуют необычайные таинственные силы, неизбежно что у меня появится это стремление. О, богиня, а ты знаешь, насколько это опасно? Разве капитан тебе не говорил? А враги по сторонних не просто культисты или тёмные колдуны, но они сами. Люди теряют контроль почти каждый год, а некоторые даже заканчивают тем, что сами себя приносят в жертву. Тётя Семья думал, разонно махнул руками, акцентируя каждое своё слово, и она была очень взволнована. Клянь, я думаю, лучший выбор это гражданский персонал. Там почти нет опасности, и наша зарплата увеличивается с каждым годом. После нескольких лет работы ты накопишь достаточно денег, чтобы арендовать особняк в северном районе или в пригороде, ты сможешь жениться на богатой и обаятельной даме, завести прекрасную семью и стать отцом очаровательных маленьких ангелов. Разанна остановись. Подожди. Кален поспешно её остановил, когда понял, что она меняет тему. Я просто хочу, ну, понять основы. Хорошо. Разанна замолчала на несколько секунд и опустила взгляд, чувствуя себя немного смущённой. Из-за того, что случилось с моим отцом, всякий раз, когда я сталкиваюсь с подобными проблемами, я становлюсь, ну, ты знаешь, немного взволнованной. Но если честно, я полна уважения к любому мужчине или женщине, который хочет стать ночным ястребом. Я понимаю. Я понимаю, повторял Клейн. Разонно моргнула своими светло-карими глазами и добавила: Мой отец однажды сказал, что никогда не следует думать, что люди смогут разгадать тайны или справиться с опасностью, просто став более могущественным или получив более высокую последовательность. На самом деле всё наоборот. Они столкнутся с более страшными вещами. Когда сталкиваешься с неизвестным или ужасающим существом, смерть и безумие единственный исход. Хе. Он принёс себя в жертву через 2 недели после того, как произнёс эти слова. Клейн, не смотри на меня с такой жалостью. Теперь моя жизнь прекрасна, действительно прекрасна. Чуствовать страх перед такими вещами это нормально. Я только хочу узнать основы. Кален повторил свой предыдущий вопрос, неуверен, не должен ли он смеяться или плакать. Капитан Боб объяснил это лучше, чем ты. И даже если я не стану посторонним, я уже столкнулся с чем-то экстраординарным. Хорошо, задумчиво сказала Разанна. Я слышал разговор капитана и старого Нила. Поскольку необычные расы приходят в упадок или исчезают, и в нашу эпоху существует мало людей с высокой последовательностью, стать посторонним уже впечатляюще. В нашем городе Тангон и пригороде живут сотни тысяч людей, или, может быть, даже больше. Тем не менее, среди них найдётся только немногим больше 30 посторонних, но это только моё предположение. Я не считаю культистов и тёмных колдунов, которые прячутся в темноте. И среди этих 30 с лишним посторонних большинство достигли только девятой последовательности. Похоже, я ушла от темы. Всё в порядке. Я хотела узнать про это тоже. Колейн хотел, чтобы Разанна снова стал вот такой же разговорчивой, как и прежде, чтобы узнать от неё больше информации. В любом случае, стать посторонним это впечатляюще, повторилась Разанна. Начальная последовательность, полные последовательности нашей церкви, Бессонница, девятая последовательность. Действительно. Кренкевнул, наблюдая за тем, как трудно разданья сдержать себя от более подробного описания. Думаю, это догадался по названию. Бессонный это тот, кому не нужно спать по ночам. Достаточно 3-4 часов отдыха в день, я так завидую. Нет, совсем нет. Сон это дар, принесённый нам богиней. Это истинное блаженство. А, на чём я остановилась? Ах да. Бессонные могут видеть в темноте. Чем глубже ночь, тем сильнее они становятся. Имею в виду, сильнее физически. Пунцвена. И ещё возрастает интуиция. Но хотя они могут увидеть невидимое в скрытые восьми, бессонны по-прежнему полагаются на пули для охоты на демонов и другие предметы, чтобы разобраться с монстрами, с которыми они не могут справиться обычными средствами. Мой отец когда-то был бессонным. Не дожидаясь, пока Клейн притрёт её, Разонно продолжила. После этого идёт полуночный поэт восьмой последовательности, она один уровень выше, ночной кошмар седьмой последовательности. Ночной кошмар Колин сразу вспомнил, как Дэн Смит управлял его снами. Он приспросил: "Капитан, ты знаешь, рот Разанн чуть не превратился в букву О. Капитан однажды вошёл в мой сон". Колина наклонился и снова понизил голос. "Поняла", шопотом ответила Разанна. Она взяла чашку с кофе и сделала глоток, прежде чем задумчиво проговорить: "В нашей церкви в городе Цянгон есть только два потом сторонних седьмой последовательности. Вероятно, капитан один из них. Даже если он перейдёт в епархию такую как Бэкленд, он по-прежнему останется впечатляющей фигурой. Даже некоторые диаконы могут быть слабее его. Капитан очень впечатляющий человек, с улыбкой повторил Клейн. Честно говоря, появление Дона Смита прошлой ночью произвело на него глубокое впечатление. Он и так полагал, что Дон чрезвычайно могуществен и потусторонний. Конечно, Разанна Гордо выпрямила спину. Однако она тут же с недовольным выражением продолжила: Однако ничего не знаю о том, что находится вышесть моей последовательности. Из всех ночных ястребов, возможно, об этом знает только капитан. Тогда как насчёт других последовательностей, те, которые не завершены. Колин был удовлетворён, а потом усменёл тему. Надо сказать, описание Разанной бессонницы соответствовало его ожиданиям, однако это не тот подставоренник, которым он хотел стать. Вероятно, только совершенная последовательность поможет изучить его знать больше о тайне. Чем самым он мог бы использовать полученные навыки, чтобы выяснить причину своего переселения и заложить основу будущего возвращения? Разанна на мгновение задумалась, прежде чем со вздохом сказать: Мне это не очень интересно. Я знаю только, что у нас их больше, чем в других церквях. В конце концов, богиня Мачтайн, вероятно, две или три такие. Некоторые из наших товарищей холодные и отдалённые, что заставляет меня их бояться. И они так странно пахнут. Некоторые люди Ну, я имею в виду, ты должен поговорить со старым Нилом. Он умён и знает целый ряд интересных магических ритуалов. Дай подумать. Однажды он упомянул название своей девятой последовательности, которая также является названием формулы зелья. А, да. Она называется Жрец Стайн. Довольно много интересных магических ритуалов. Жрец Стайн звучит очень близко к тому, чего я хочу. Кален был доволен. Кроме того, он также знает название полной седьмой последовательности. Гордо сказала Разанна. Какой Клейн был очень заинтересован. В мире, где люди со старшими последовательностями было так мало, что, возможно, их вообще не существовало, седьмая последовательность считалась довольно мощной силой в церкви. Разанна хитро улыбнулась и сносно довольно ответила. Духовный медиум? Мадам Дейли? неосознанно спросил Клейн. После первоначального удивления он понял, что в этом нет ничего неожиданного. Только я по толстороне седьмой последовательности мог достичь такой впечатляющей силы, как медиум. Глаза Разанны расширились, когда она с недоверием переспросила: "Но как ты узнала об этом?" "Я встречался с мадам Дели". Кален решил не скрывать. "Ладно", зависливо сказала Разанна. "Если я смогу стать духовным медиумом так же, как и мадам Дели, тогда я буду готова стать толстороньем. Нет, я 10 минут подумаю". "Да, мадам Дели поражает воображение". Слегка преувеличенно повторил Клейн. Достигнув своих целей, он ещё несколько минут поболтал с Разанной, пока не понял, что больше не получит никакой новой информации. Он снял шляпу и поклонился. Спускаясь по лестнице, Клейн внезапно остановился. Он протянул руку, чтобы положить записки в свой внутренний карман. Сразу после этого он вынул 12 банкнот и крепко сжал их в левой ладони. Затем сунул руку в карман и не хотел не отпускать, не вытаскивать их снова. Он не заметил этого, но на его лице появилась улыбка. Согласно обычаям империи Обжор Китая, после заработка денег нужно принести кому-то удовольствие. Сегодня вечером Милиса получит своё удовольствие.